Глава 57. Иметь в учениках Искара оказалось неприятно. Да и коэффициент полезного взаимодействия у нас получился 0,1. Насколько я помнил математику, это скорее коэффициент бесполезного взаимодействия. Но Искар остался доволен, даже сходу попробовал несколько простейших заклинаний используя в качестве источника огня спичку. А Вэлла задерживалась. Сначала я этому обрадовался, как-никак, если бы с сходу ей быстро и резко все объяснила, она бы уже давно вышла. Потом озадачился. О чем можно столько времени говорить? Хорошо это? Плохо? Внешне я выглядел совершенно спокойным, но успокоить сердце не мог. Не получалось даже сосредоточиться на дыхании. В конце концов я встал и вышел из обеденного зала, не обращая внимания на искара, который, наигравшись в огоньки, что-то говорил о грядущих свадьбах, чего-то я там должен был сделать. Подождет, не подохнет. А подохнет, так оно и к лучшему. Я вышел в сад. Прогулялся по дорожке к воротам небесно-голубого цвета. Пошел обратно. Заметил, что от основной дорожки разбегаются тропки поменьше, и свернул на одну из них. Углубился в сад. На деревьях росли яблоки, груши, даже попадались апельсины. Здесь, на материке, всем было пофигу на погоду во внешнем мире. Маги хотели вечное лето и делали. Интересно, а чисто теоретически в космос на материке можно улететь? Или космос тут вообще не подразумевается, а звезды лишь крохотные жемчужинки на черном покрывале ночи. — Сэр Мортегар, вы не составите мне компанию? Воображение приложило все силы, чтобы услышать голос наци, но глаза было обмануть сложнее. Повернувшись, я увидел госпожу Акаде. Она сидела в беседке, почти такой же, как та, в которой Авелла рассказывала мне о гнусных планах Искара. На столике перед Акаде стоял поднос с крохотными бутербродиками и кофейник. И две чашки. Похоже, она предпочла завтракать на свежем воздухе, но две чашки? «Положить вам сахар». Акади взяла кофейник и наполнила чашки. «Нет, спасибо. Я подошел к столику». «Боюсь, я не заслуживаю ничего сладкого». «Ну, тогда не видать вам моей дочки», — рассмеялась Акадия, а когда я не ответил, ей даже улыбкой оборвала сама себя и сказала. «Шучу, сэр Мортогар. Вы такой серьезный. Садитесь». Я сел. Глупее чувствовать себя было сложно. Сижу перед матерью своей невесты и еле сдерживаюсь, чтобы не поплакаться ей, что от меня вот-вот уйдет жена. Если уже не ушла. Обеспокоенный этой мыслью, я просмотрел интерфейс и обнаружил, что там по-прежнему присутствует мирская супруга нация. От сердца чуть-чуть отлегло. Интересно, она может быть магической супругой Искара, а мирской — моей? а я бы на такое согласился ни за что сказал я вслух нет так нет не всем нравится свинина попробуйте вот эти с курицей госпожа акади повернула под нос да я вообще есть не хочу поморщился я спасибо конечно ой бросьте сэр мортегар можно подумать я никогда не была влюблена может ваша душа и не желает обращать внимание на обычную пищу но телу необходима поддержка эта влюбленная девушка может позволить себе исхудать и побледнеть ее это лишь красит но мужчина должен быть сильным знаете что я недавно понял сказал я покорно взяв бутерброд быть сильным то еще удовольствие если хочешь спокойно жить варианта два либо быть слабым и незаметным Лебуш самым сильным вообще. — А вы хотите жить спокойно? — удивилась Акади. Я чуть бутербродом не подавился, а она опять рассмеялась. — Сэр Мортегар, вам кажется, что вы устали, но подумайте, что станется с вашим сердцем за месяц другой спокойной жизни. Поверьте, за свои восемьдесят лет я неплохо узнала людей, и смею заверить, вы умрете от скуки. «Сколько лет?» — спросил я, с горем пополав, проглотив откушенный кусок. «А сколько мне, по-вашему?» — кокетливо улыбнулась Акади. «Ну, не знаю, тридцать пять максимум. Тут я немного погрешил против совести. Выглядела Акаде лет на двадцать восемь, не больше, но тогда возникал вопрос, каким образом у нее получилась восемнадцатилетняя дочь». Конечно, я уже знал, что маги живут дольше людей, но все-таки. Вот эта стройная красавица с вечно сияющими глазами и фигурой достойной супермодели живет уже восемьдесят лет? Невозможно поверить. Надо родиться в этом мире, чтобы относиться спокойно к таким вещам. «В тридцать пять лет я даже не помышляла о замужестве», — махнула рукой Акади. «Пейте кофе, сэр Мортегар. Считайте, что ваш комплимент мне понравился». Я доел бутерброд, отхлебнул кофе. Настроение это все не улучшило, хотя желудок, кажется, буркнул нечто вроде «Спасибо». «Вы интересовались моим отношением к господину Искару», заговорила вдруг Акадий необыкновенно серьезным голосом. «Я думаю, вам стоит знать». Я сама закончила Атром и потом преподавала рунопись под его началом. Искар стал ректором в тот же год, что я начала работать. Знаете, маги воздуха на многие вещи смотрят легко, признавая свободу выбора каждого. Но то, как вел себя Искар, меня буквально коробило. Я заметил, что на правой руке Акади белеет воздушная руна. Поскольку никаких чудес вокруг я не замечал. Надо было предположить, что она защищает нас от прослушки. Поначалу он еще скрывался, притворялся порядочным человеком, но слухи постепенно распространились, и он стал действовать чуть ли не в открытую. «Вы понимаете меня?» «В смысле? Убивать, что ли?» — удивился я, представив, как искар бродит с окровавленным ножом по коридорам академии. «Кто не спрятался, ректор не виноват». «Ах, нет, ну что вы такое говорите?» — рассмеялась Акади. Он очаровывал студенток и одну за другой приводил их сюда, в этот дворец похоти и разврата. «Вы знаете, зачем строились башни?» — я пожал плечами. «Он считает это романтичным — предаваться любви под звездами». Бывало, в каждой башне у него жило по одной девушке, и он проводил ночь то с одной, то с другой. А мне... Мне иногда приходили от него распоряжения поставить зачет такой-то и такой-то за особые заслуги во внеаудиторной деятельности. И я была вынуждена. В общем, как вы понимаете, мне все это совершенно не нравилось, и год спустя я ушла». Новая информация переварилась легко. В принципе, образ Искара от этого нисколько не пострадал. Да у него на роже было написано все. А почему теперь вы мне все это рассказываете? Потому что нация прекрасная девушка. И если она вам действительно дорога, не допустите, чтобы она осталась с этим похотливым чудовищем. Я отвернулся. Они пожениться собираются. «Тем хуже для нее», — отрезала Акади. «Я, конечно, тоже не образец высокой нравственности. Я всю ночь искала у себя в сердце ростки негодования на то, что мой будущий зять, судя по всему, в открытую собирается жить с моей дочерью и другой девушкой, при этом не отдавая ни одной явного предпочтения. Искала, но не нашла. Если выбирать между такой ситуацией и искаром...» Все что угодно, лишь бы не искар. Боритесь, сэр Мортегар, и если вам понадобится любая помощь, я здесь. Мне о многом еще хотелось спросить. Например, о том, с какого перепугу у такой развратной скотины, как искар, взялась пачерица, ныне пребывающая в возрасте вполне соответствующим вкусам отчима. Но в этот момент я заметил, как мимо по тропинке шествует Авелла с отрешенным выражением лица. «Прошу прощения», — подскочил я, — «мне нужно...» «Идите, сэр Мортегар», — кивнула мне Акади. «И помните все, что я вам сказала. Когда я выскочил из-за кутка, в котором стояла беседка на дорожку, Авелы там уже не было. Я пошел в том направлении, в котором она ушла, крутя головой по сторонам». Собственно, свернуть она могла куда угодно. Тропки ветвились, паутиной пронизывая немаленький сад. Дорожка вывела меня к ограде. Так, стоп, чего я опять туплю-то? Магическое зрение. Вот, другой разговор. Вон он, костерок, пылает. Еще бы карту, чтоб туда пройти. Тут же появилась карта. Смутная, с кучей белых пятен, но все же лучше, чем ничего. И огонь на ней отметился, а Велла стояла неподвижно. Я двинулся по дорожке обратно и, когда поравнялся с огоньком, отключил карту. Тропа туда вела одна, пусть и извилистая. Вывела она меня на укромную лужайку, посреди которой стояли красивые качели. Не то правда золотые с серебряными цепями. Не то позолоченные и посеребренные, но выглядело впечатляюще. Сами сиденья были деревянными, покрытыми белой краской. Одно сиденье пустовало, на втором сидела Авелла. Увидев ее, я открыл был рот, но вопрос не успел сорваться с губ. Выглядела Авелла пристранно. Во время завтрака она, как обычно, была сама аккуратность. Сейчас же прическа превратилась в не пойми что, всклокоченное, спутанное. Платье измялось и криво сидело. Что они там, подрались, что ли? В принципе, запросто. Поводов у обеих навалом, чтобы вцепиться друг дружке в волосы. Нация ослабла после ранений, а Велла, как выяснилось, не последняя кратистка в Сазане, так что и силы, может быть, более-менее равны. Вэлла... Тихо позвал я, осторожно приближаясь. «Ты как?» Она будто не услышала. Остановившись в шаге от нее, я разглядел больше деталей. Во-первых, Авелла держала в руке яблоко. Видимо, сорвала машинальное с дерева, надкусила, да так и забыла. Во-вторых, рука дрожала. В-третьих, Авелла была бледна как смерть, но на щеках полыхал лихорадочный румянец. Я смотрел на нее секунд десять. Она сидела, прислонившись головой к серебряной цепи, и слегка покачивалась. Отрешенный взгляд ее был направлен куда-то в сторону. За десять секунд я успел заметить, как она слабо улыбается, тут же вздрагивает и улыбку сменяет выражение недоумения, если не страха. «Авелла, что случилось?» Я протянул к ней руку. В первый миг мне показалось, что я нечаянно применил какое-то заклинание. Авелла резко сфокусировала взгляд на мне, взвизгнула, шарахнулась. Сиденье качели отлетело назад и вверх, да там и замерло, будто кто-то нажал на паузу. Яблоко покатилось мне под ноги. «Ты чего?» Только и сказал я, снизу вверх, глядя на судорожно вцепившуюся в серебряные цепи Авеллу. На правой руке у нее воздушная руна так и пылала ослепительной белизной. — Я? Я? Я передала расческу, сэр Мортогар. Пролепетала Авелла, как хамелеон то краснее, то бледнее. — Расческу? А, да. И что? — Она взяла ее. — И? — И бросила на пол. Сердце у меня, что называется, упало. Вот, кажется, и приехали. Последняя надежда рухнула. «Борись», — сказала Акади, «Я готов бороться хоть со всем миром, но не снаться». «Ладно. Ничего ладного тут, конечно, нет, однако...» «Ладно. А ты-то чего такая растрепанная?» — буркнул я, стараясь не показать, как мне все стало безразлично. Я упала. А вы еще и заикаться начала? Ушиблась? Нет, было мягко. Что-то с ней было не так, и надо было бы это выяснить. Она же моя невеста как-никак. Но я, как терминатор Т. Тысячев, в последней бессмысленной попытке спастись, выпрыгивающий из расплавленного металла, спросил, нация что-нибудь вообще сказала? Ну... Про меня. Медленно-медленно Вэлла покачала головой, потом кивнула. В глазах заблестели слезы. Она много говорила, но не о вас. А о чем тогда? Сэр Мортогар. Я? Простите, я так перед вами виновата. Мне нет прощения вовеки, но поверьте, про нацию лучше забыть. Что бы с ней ни случилось, она уже не та, что прежде. Она безумна. Так, погоди. Ты можешь толком объяснить, что произошло? Велла сделала кувырок назад, спрыгнула с качели и бегом скрылась в зарослях. Сиденье мне едва не прилетело по носу. — Вот теперь я вообще ничего не понимаю, — пробормотал я. — Это потому что ты тупой. Раздался сзади добродушный голос Лариотиса. «Я, кстати, тоже ничего не понял, но по другим причинам». «Лариотис!» Обернувшись, я постарался придать лицу радостное выражение. Рыцарь ответил мне широкой улыбкой и развел руки в стороны. «Ну иди, обними старого друга и давай уже нажремся, как стадо бешеных драконов. Тебе, кажется, надо».